В Петербург он явился с таким блеском и пышностью, какими до сих пор не окружал себя ни один посланник. Хотя правительство Маркиза выдавало ему не более 50 тысяч ливров в год, но его сопровождала свита, состоявшая из 12 кавалеров, одного секретаря, восьми духовных лиц, 50 пажей и целой толпы камердинеров и ливрейных слуг. За маркизом везли его гардероб, которого, конечно, хватило бы на несколько владетельных принцев. Платья маркиза поражали необыкновенным шитьем, некоторые из них осыпаны были дорогими каменьями. Этот удивительный поезд завершала кухня под наблюдением шести поваров и главным руководством знаменитого Боридо, великого артиста кулинарного искусства. Привезенные маркизом вина не уместились в погребах нанятого им дома, и пришлось нанять еще погреб по соседству. 100 тысяч бутылок тонких французских вин и между ними 16 800 бутылок шампанского были предназначены для того, чтобы закреплять дружбу между Францией и Россией. По заведенному порядку Листок должен был долго дожидаться в приемной, пока о нем доложили маркизу. Его имя переходило от одного камердинера к другому. Наконец в приемную вошел молодой паш и объявил, что маркиз просит господина Листока к себе. Листок прошел целый ряд роскошно убранных комнат и очутился в кабинете маркиза. На него пахнуло тонкими благовониями, разлитыми по комнате. На него со всех сторон глянуло великолепие изнеженного французского двора. Среди всего этого великолепия, навстречу к нему с мягких, эластичных подушек низенького кресла с вышитым гербом, поднялась изящная фигура французского посланника. Очень, — Очень-очень рад, Шерлисток, что вы ко мне заглянули. Давно я вас дожидался. — Я и сам давно собирался к вам, Маркиз, — отвечал Листок. — Да знаете, ведь это становится все труднее и труднее. Мы окружены и днем, и ночью шпионами, и должны быть очень осторожны. — Знаю, — проговорил с легкой гримасой Маркиз. — Но знаю также и то, что принцесса Елизавета — и вы все, господа, ничего не делаете, не хотите ничего делать для того, чтобы выйти из этого страшного положения. Я, наконец, совсем потерял голову, ничего не понимаю. С какой стати принцесса медлит? Она уже пропустила прекрасный случай. А теперь, когда представляется другой, опять время проходит даром. И что же из всего этого вышло? Она отклонила предложение Швеции прекратила свои отношения с Нолькином, а это может грозить очень неприятными последствиями для ее планов. Она в последнее время и со мной делается скрытную, но ведь все же на моих глазах факты, и эти факты убеждают меня с каждым днем все более и более, что теперь-то медлить ей уже окончательно нечего. Право я готов подумать, что она навсегда отказывается занять престол, отца своего. — Нет, она от этого не отказывается, — проговорил Листок. — Только хочет это сделать так, чтобы иметь возможность не бояться никаких случайностей, чтобы твердо держаться на этом престоле. — Я отказываюсь понимать вас, — даже несколько раздраженным голосом сказал Маркиз и начал в волнении ходить по кабинету. Я очень уважаю принцессу. Я знаю ее блестящие способности, ее ум. Но, дорогой мой, она все же женщина, и от нее может ускользнуть много такого, что не ускользнет от умного мужчины. Если она заблуждается и рассчитывает неверно, то обязанность близких к ней людей — ваша обязанность, потому что она верит вам и слушается ваших советов. Убедите ее, доказать ей необходимость того или другого шага. А вы что делаете? Я вас не понимаю. Послушайте, объяснимтесь, наконец, раз навсегда и откровенно. Скажите, дорогой листок, друг вы мне или нет. — Если вы удостаиваете меня этой чести, то я друг ваш, — с легким поклоном отвечал листок. — Прекрасно. Теперь скажите мне, согласны вы со мною? Согласны вы, что теперь именно наступило самое удобное время для того, чтобы действовать? Взгляните! Правительство слабо и шатко. И ко всему этому совершенно непопулярно. Народ не знает правительницы. Войско тоже не совсем расположено к ней. Ведь тогда, после свержения Берона, гвардейские полки шли ко дворцу с убеждением, что будет провозглашена императрицей дочь Петра, и были поражены, пришли в уныние, когда им объявили имя Анны».